Глава пятая. Берлин. Тяжельников по всем показателям фигура масштаба Межуева и Захарова. А уж насколько он возможности этой должности использует, мне неизвестно. Совсем ничего не помню про него из прошлой жизни, хотя это и нормально. Ну Но какой меня мог быть интерес в 80-х, когда я начал свою трудовую жизнь к главному комсомольцу в стране? Меня совсем другие вопросы интересовали, хотя даже и не знаю. А был ли он вообще еще во главе комсомолова в восьмидесятых? Может быть, уже раньше с этой должностью расстался? Первое впечатление, когда пришли, было приятным. Человек вежливо улыбнулся, поздоровался с нами за руку. Худощавый, лет сорока пяти, ничего из себя не строит, никаких надменных взглядов, никакого начальственного недовольства из-за того, что задержались после вызова. «Значит так, товарищ Евлев?» Сразу перешел он к делу. По поводу вас получен звонок от первого секретаря Берлинского горкома СЕПГ Петермана. Просит задействовать у вас в различных мероприятиях в столице. Особо его интересует выступление на радио и выступление на заводах. Обещает, что вас будет сопровождать переводчик и там, и там. Как вы на это смотрите? Особо положительно, Евгений Петрович. А есть ли у вас уже какой-то опыт подобного рода выступлений? Сами понимаете, ни в коем разе нельзя подорвать престиж Советского Союза и его представителей на этом фестивале. Есть. По линии знаний выступаю уже более двух лет. В общей сложности отчитал несколько сотен лекций. На радио пока опыт поскромнее. Около десяти радиопередач. На радио на каком выступали? В рамках своего университета? Вы же студент МГУ, я правильно понимаю? Почему же? На всесоюзном? В качестве основного эксперта в длинных радиопередачах по 30 минут. А тогда я учусь на экономическом факультете МГУ, перевел с этим летом на третий курс. Вот даже как. Ну, тогда я полностью за вас спокоен, справитесь. Вы же куратор группы. Обратился он уже к Эмме Эдуардовне. Все верно, я, товарищ Тяжельников. Зам. декан факультета экономики МГУ Гаврилина мма Эдуардовна. «Проследите, чтобы товарищу Юлеву был обеспечен тот режим посещения мероприятий в рамках фестиваля, который позволит ему принимать участие во всех инициативах, предложенных первым секретарем Берлинского горкома Петерманом. В течение получаса должен прибыть товарищ от Петермана, который предложит определенный график для согласования. Перенаправим его к вам». «Обязательно ведите учет тех мероприятий, которые Ивлев проведет совместно с берлинской стороной. Потом подадите для включения в полный отчет по итогам проведенного фестиваля. Нам нужна безукоризненная отчетность, в которую будут включены все формы работы, которые обеспечивает советская делегация в эти дни». «Так и сделаю, Евгений Петрович», — вытянулась во фронт Эмма. Тяжельников благосклонно кивнул и, отпустив нас и вместе с группой товарищей, тут же куда-то направился. С удивлением приметил, что в движущейся ему на переезд группе из пяти человек находится и Гусев из МГУ. Как-то думал, что он почему-то не участвует в этом фестивале. Видимо, в силу своей должности отправился в Берлин отдельно от нас и занимался какими-то другими вопросами. Вот мы до этого времени и не пересекались». Интересно, наткнулась ли еще и на других знакомых из Москвы во время этого визита? — Фух, вроде бы хорошо поговорили, — с облегчением сказала Эмма Эдуардовна. — Вроде бы да, — согласился с ней я. — Ты только, Паша, не забудь, что завтра у тебя еще и выступление, которое мы с тобой согласовывали. Почили, помнишь? Оно с самого утра будет, в районе десяти, на это время ничего с немцами не планируй. — Не буду, раз такое дело, — кивнул я. «Ну вот, не зря уже съездил в Берлин, с тяжельником познакомился, да еще и в благоприятном для меня свете меня немецкая сторона подсветила. Жаль, конечно, что нельзя составить полностью свое впечатление об этом человеке. Всегда ли он такой вежливый и обходительный? Потому что нынешний разговор все же не показателен. Может, просто-напросто хорошо развито политическое чутье?» Что это за молодой человек, по поводу которого с просьбой звонит сам берлинский бургомистр? Я бы тоже на его месте напрягся. Вернулись к своей группе. Нас переместили тут же на другие соревнования. Тут уже тягали штанги и посмотреть было на что. А через полчаса к нам привели от тяжельникова и немца, присланного Петерманом. Молодой, лет тридцати пяти, с белозубой, улыбкой, высокий, прекрасно говорящий на русском языке. феликс келлер Представился он, нам надо согласовать с товарищем Ивлевым график его выступления на радио и на заводах нашей столицы. Поздоровался с ним. Мы втроем с эдуардовна отсели в сторонку и начали все согласовывать. Всего мне предложили выступить на четырех немецких заводах и один раз на радио с полчасовой передачей. Я согласился на все выступления, после чего мы стали согласовывать время каждого из них. Выступление на радио назначили на завтра. А на 1 и 2 августа по два выступления на заводах. Я пожал плечами и сказал, что, в принципе, могу выступить на всех заводах и в один день. Но Феликс, явно не поверив мне, заохал, что ни в коем случае не может допустить, чтобы московский лектор переутомился, так что лучше раскидать по два выступления на два дня». Я решил не упорствовать, сообразив, что если каждый раз, как он обещал, меня будут забирать на машине из гостиницы на эти лекции по заводам и на машине же доставлять после них туда, куда я скажу, то вполне можно совместить эти поездки с небольшим шопингом. Наверняка водитель будет в курсе, где я смогу прикупить разнообразные сувениры для членов своей семьи. Пока что я был без особого понятия, что нужно купить. Ну, так посоветуюсь прямо с ним». Как же без подарков-то возвращаться? Не принято еще бы как-то сбыть эту черную икру и водку, что с собой привез. Но это явно не тот вопрос, с которым можно обращаться к Феликсу или водителю. Не удивлюсь, если они тесно связаны со Штази и организуют для меня такой обмен, что в результате Штази получит на меня компромат. К чему мне такие навороты в чужой стране? Решил, что лучше подожду более благоприятного случая. А если не представится, то ничего страшного. Просто привезу эту водку и икру обратно домой. Срок хранения у того и другого достаточно большой, чтобы не волноваться за сохранность. Мало ли куда еще потом, вскоре поедем. А сувениры для семьи куплю на ту валюту, что для нас централизованно обменяла и выдала нам Эмма Эдуардовна. По идее, хватит, если не претендовать на что-то совсем уж серьезное. Берлин. Евгений Петрович Тяжельников был несколько озадачен такой популярностью московского студента в Берлинском горкоме. Но тут ему на глаза попался комсорг из МГУ «Гусев», подходящий к нему в составе группы, отправленной ранее к кубинской делегации. Похоже, выполнили уже мое поручение. Вот кто может мне разъяснить, что происходит. Анатолий Степанович, а что это у вас в МГУ за молодое дарование завелось? Читает на третьем курсе лекции по линии знания с сотнями, на радио всесоюзного выступает. — Вы про Павла Ивлева, видимо. Тут же отреагировал Гусев. — Рад, что хорошо ведете работа с комсомольцами, раз сразу догадались, про кого я говорю. — одобрительно кивнул Тяжельников. — Ну, он уже кандидат в члены партии, так что скоро выйдет из-под моего влияния. — Интересно, — поднял брови Тяжельников. — Это у него такая инициатива возникла? Или кто-то помог? Если вы про поручителей, Евгений Петрович, то они у него самые что ни на есть солидные. Межуев и Захаров. А уж кто, кого, куда толкал, сами понимаете, разобраться трудно. Действительно, очень интересный молодой человек, сказал Тяжельников, по достоинству оценив поручителей. Не то слово. Вундеркинд, я так понимаю. Гордость нашего факультета. Он и в Кремле уже на полставки работают в президиуме Верховного Совета. жена двое детей, близнецы и оба парни. А ведь в Москву приехал из маленького городка поступать. Будет мне прекрасный пример про те возможности, что дает страна советов для своей молодежи, когда буду с иностранцами разговаривать. Время от времени то с британцами, то с американцами приходится взаимодействовать. Их ядничают постоянно. А я вот возьму и приведу им в пример этого Ивлева. Пусть они мне аналогичный пример приведут. Хоть про Лондон, хоть про Вашингтон. Чтобы у них вот так парень, приехав туда из провинции, смог свой потенциал раскрыть. Небось, рожи толстые сразу и побагровеют. У них такое невозможно, если ты не сын какого-то лорда или миллионера. И ведь верно, с энтузиазмом согласился Гусев. СССР — страна неограниченных возможностей, Евгений Петрович. Я там дал поручение, чтобы куратор группы, в которой Ивлев, отследил все его выступления по линии Берлинского горкома. Вы уж, пожалуйста, тоже отследите для отчетности, как там и что сложится. Хорошо? «Хорошо», — кивнул Гусев. «Ну все, мне пора. Так держать с воспитанием талантливой молодежи в МГУ, Анатолий Степанович. Берлин». Гусев смотрел вслед уходящему беглым шагом Тяжельникову. Он был немало немалозадачен. «Ладно, тот откуда-то узнал про Ивлева, он же в составе делегации от МГУ, так что где-то могли уже пересечься. Но какие еще выступления по линии Берлинского горкома вдруг образовались у Ивлева? Надо немедленно найти Эмму Эдуардовну и выяснить у нее все. Нет, Ивлев, конечно, без дела никогда не сидит, что есть, то есть, но в целом он был очень рад тому, что так оно и есть». Тяжельников у всех на глазах лично с ним переговорил, похвалил за прекрасную работу с молодежью, а ведь вокруг него собрались такие люди, и все они видели это. чтобы там уже не затеял Ивлев с берлинской мэрией, сделал он это очень даже вовремя. Пожалуй, он теперь его должник, что из-за него ему так подфартило. Если так и дальше будет продолжаться, то скоро кто попало уже не сможет ему дорожку перебегать с прежней легкостью. Он вспомнил с негодованием, которое так и не стихло, несмотря на прошедшее время, как Дятлов из ЦК ВЛКСМ руки ему выкрутил, навязав Регину в группу по разбору писем, и как ему с Ивлевым не просто пришлось эту проблему разгребать, чтобы избавиться от этой прохиндейки, не получив при этом проблем с Дятловым. А вот произошедшее личное знакомство с Тяжельниковым... «Да на такой позитивной ноте такие вот вопросы в будущем позволят ему сразу решать. Позвонит ему снова вот такой очередной дятлов с какой-нибудь ерундой, а он ему сразу же пригрозит, что лично к Евгению Петровичу обратиться. Он с предвкушением представил, как-то сразу сдаст назад от такой угрозы. Еще лучше, если в ЦК комсомола кто кто-нибудь расскажет после возвращения делегации из Берлина, Как его Гусева, лично Тяжельников в Берлине, хвалил за образцовую работу с комсомольцами в МГУ. А по идее ведь и расскажут. Наверху такого рода информация моментально разлетается по кабинетам. А это еще лучше. В нем почуют восходящую звезду и начнут с ним заискивать в надежде, что он потом, заняв какую-то высокую должность, как-то будет полезен. «Да». Неплохо все получилось, но чтобы поездка продолжилась не менее выгодно, нужно срочно переговорить с Эммой Эдуардовной и проконтролировать, как и что там у Ивлева происходит. Паланга. Утро выдалось насыщенным. С самого утра Галия с пани Ниной сбегали на базар и закупились продуктами, оставив Валентину Никаноровну сторожить сон мальчишек. Потом все вместе приготовили завтрак, накормили детей и начали собираться на пляж. «Я подумала, что без колясок вам сложно будет», — сказала пани Нина озабоченно. «Дети еще маленькие, а на руках их носить по жаре. Замаетесь?» Так что поспрашивала по соседям, нашла одну почти новую прогулочную коляску. «А вторая у меня есть в кладовой, старая. Она, конечно, тяжелая и не слишком удобная, но, думаю, это все равно лучше, чем вообще без нее». «Конечно. Спасибо вам большое», — всплеснула руками Галия. Мы с Пашей обсуждали, как без колясок здесь будем справляться. Решили, что в прокате, может, взять можно будет. прокат есть, — кивнула пани Нина. Но сейчас лето, там все выгребли. Отдыхающих уже очень много приехало, давно все ценное разобрали. Там что-то стоящее найти можно только зимой, наверное. Тогда тем более важно, что вы нам варианты нашли. Похвалила няня-хозяйку. Спасибо. Да не за что. Пользуйтесь. Махнула рукой пани Нина. «Жаль, что одна из колясок совсем старая». Прикатив с помощью хозяйки обе коляски, Галия с Валентиной Неконоровной начали осматривать временные транспорты для малышей. Старая коляска действительно оказалась очень массивной и тяжелой. На некоторых деталях просматривалась ржавчина. Пани Нина ее явно как следует отмыла и почистила, но было видно, что эта вещь уже выполняла свои функции очень много лет. Главное, что исправные катаются, улыбнулась Валентина Николаевна, проверяя, как в коляске откидывается тент из толстого дерматина. Нам же они нужны только чтобы до пляжа и обратно с детьми добираться. Конечно, к энергично Голея справимся. Вторая коляска была полной противоположностью первой: лёгкая, удобная, действительно практически новая. Она легко раскладывалась и складывалась безо всяких усилий. Ой, смотрите, тут внизу ещё место есть. Показала галея Валентине Никаноровне. «Можно положить что-то из вещей». «Очень хорошо», — одобрительно кивнула та. «Чем меньше в руках нести, тем лучше». Собрав вещи и снарядив коляске повезли детей на пляж. По дороге обнаружилась еще одна проблема. Одно из колес у старой коляски было расшатано, и при езде болталось туда-сюда, постепенно смещаясь. В итоге минут через пять колесо просто слетело. Пришлось останавливаться, чинить его. Через пять минут после этого история повторилась. — Да, — задумчиво произнесла Валентина Никаноровна. — Чувствую, но терпимся мы с этим агрегатом. — Да, дети? Мальчишки, стоявшие в этот момент вокруг Галии, прилаживающие колесо на место, с глубокомысленным видом кивнули головами. Увидев их реакцию, Галия и няня не смогли удержаться от улыбок. — Ничего, прорвемся, — уверенно сказала Галия, поднимаясь и проверяя, как коляска катается. Андрей с Наташей уже должны были приехать. Зайдут к нам на днях, попросим Андрея посмотреть это колесо непослушное. А не сможет помочь, так папу нашего дождемся. Услышав про папу, дети просияли и начали радостно что-то гугугать. — Пойдем-ка на пляж побыстрее, — предложила Валентина Никаноровна. Надо их внимание на море переключить, а то расстроится еще, паш-то только через неделю появятся. Калининская область недалеко от Торжка. Наконец, лужа подсохла, и туристы получили возможность выбраться из западни Уже и продукты начали заканчиваться, так что задерживаться на берегу реки точно не стоило. Под колеса накидали сухих веток, приготовили и камни на случай, если этого не хватит. Хватило, учитывая то, что Аиша села за руль, а парни энергично толкали машину. Карина тоже упиралась в капот руками, но и Марат, и Миша видели, что делает она это сугубо для вида и нисколько не напрягается. Вырвавшись на оперативный простор, все уселись в машину и поехали дальше. Сегодня по плану нужно было проехать Вышний Волочок и добраться до Валдая. Марат уж очень сокрушался, что они так отстали от своего графика и был полон намерений хоть сегодня немного наверстать упущенное. Но вначале, конечно, заехали в первое попавшееся село в магазин, взяли по два килограмма перловки и пшенки, гречки не было, и печенье набрали целый пакет. а мясе, молоке и яйцах и речи не шло, пришлось ограничиться келькой в томате. Зато неожиданно для себя обнаружили на полочке с книгами среди всякой официальной литературы пять томов графини де Монсаро Александра Дюма. Купили все пять, жутко обрадовались тому, что такой дефицит для Москвы тут спокойно лежит себе на полке. Настроение у всех взлетело еще выше. Поехали дальше. Мишка, Аиша и Карина пытались читать на ходу, пока Марат вел машину. Вот только дорога это мне очень способствовала. Чем дальше от Москвы, тем более она была проблемная. А затем и вовсе Марат выругался и машина, постепенно тормозя, остановилась на обочине. «Ну что там еще?» — капризным голоском спросила Карина, заставив скривиться всю компанию. — вы хуже колесо снова пробили. А ведь камеру, что пробили в прошлый раз, не уверен, что смог хорошо взлатать. — мрачно сказал Марат. — Парни вышли и обнаружили, что да, в шине утопленной почти по шляпку торчал гвоздь. — Какой дурак по дороге гвозди разбрасывает, а? — пнул шина Марат. — Ладно, поменяем колесо на то, залатанное. А вось я все же справился с ремонтом. У Миши чесался язык спросить, почему, пока они торчали на берегу речки. Марат не нашел времени, чтобы починить камеру как следует. Но он проявил благоразумие и решил не бесить своего тренера по самбо лишний раз. Тем более сам он в починке автомобильных камер особо не разбирался. Дальше камеры велосипеда его познания не распространялись. «Не везет нам что-то с этой поездкой», — только и сказал он. — Не надо так говорить, сглазишь, — высунулась из окна Карина. — Мальчики, а мы долго еще будем стоять? Жарко? — Как колесо поменяем, так и поедем, — сказал ей Миша сухо. Прошли уже те времена, когда он улыбался девушке, что она ему не сказала. Парни достали домкрат и занялись заменой колеса, велев девушкам пока что выйти из машины. Те ушли под ближайшее дерево в пятидесяти метрах от дороги, чтобы посидеть там в теньке с книжками. Через полчаса колесо поменяли и поездку продолжили. Пассажиры снова углубились в книги, несмотря на жуткую тряску на ухабах. А Марат ехал и обеспокоенно время от времени притормаживал, прося Мишку посмотреть на колесо. Через полчаса стало совершенно очевидно, что камера, как и опасался Марат, починена плохо. Пришлось начать искать, где остановиться на ремонт. Недалеко слева мелькнула открытая вода, и Марат тут же отправил машину к ней. — Ремонтироваться так уж лучше воды, — вздохнул он. — Ура! Пойдем купаться, — обрадованно сказала Карина, откладывая книгу в сторону. Через минуту они оказались на берегу то ли огромного озера, то ли водохранилища. Уже выйдя из машины и подойдя к берегу, заметили в ста метрах слева три брезентовые палатки. — А тут кто-то, похоже, остановился надолго, — сказал Миша, заметив, что стоянка оборудована на совесть и веревка натянута между деревьями, на которой белье развешано, и костер затушенный был просто огромный. За одну ночь столько палок не пережешь, если, конечно, его не разжигали, чтобы через него прыгать.